прочтя несколько молитв отче Богородицу, значение которых он не понимал, да и никогда не интересовался. И, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфячок скрипучей кровати. чего же, — думал он, — бывает же людям счастье. Может, и точно попанется выигрышный билет». Среди народа был слух, что кроме подарков будут раздавать еще и выигрышные билеты. Уж что там десять тысяч, хуже бы 500 рублей. То-то бы надел делов, старикам бы послал, жену бы с места снял. А то какая жизнь врозь! Часы бы настоящий купил. Шубу бы себе и ей сделал. Да то бьешься, бьешься и все из нужды не выбьешься. И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый городовой, что летость его забрал за то, что он пьяный ругался, что этот городовой уже не городовой, а генерал. И генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет, и играет, точно как часы бьют».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 «Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости ожидают!» Выпил Емельян с товарищами, закурил и еще веселее стало. Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи купцы с женами и детьми, которые попадались в промежнарода. Так заметна была Арина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом среди народа, празднует возшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Аликом между кострами. — Поздравляю, барышня хорошая! — крикнул ей молодой фабричный, поднося к рту стаканчик. — Не побрезгуй наши хлеба соли! — Спасибо.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 «Батюшки задавили!» — послышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны. «Ну, к матери! Да ты что? Аль тебе одному нужно?» «Всю разберут!» «Ну, дай доберусь до них, черти дьяволы!» — это кричал Емельян. И, напруживая здоровые широкие плечи, растопыривая локти, раздвигал как мог, и рвался вперед, хорошенько, не зная зачем. Потому только что все рвались и что ему казалось, что прорваться вперед непременно нужно. Сзади его с собой, в боков были люди, и все сжали его, впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал и, стиснув здоровые зубы и нахмурив брови, не унывал. Не ослабевал и толкал в передних и хоть медленно, но двигался. Вдруг все всколыхнулось и после ровного движения шарахнулось вперед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 Он стал еще мрачнее сердите, но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу.